Однако, когда Фандорин заглянул в гостиную, то увидел, что на батлере или врея, и что он не сидит, а стоит, да и стол сервирован только на две персоны. Потом, до слуха вошедшего, донесла странная фраза Помимо всего прочего, это решило проблему домика в Эксмуре, шутка ли целые тысячи фунтов. Выводы напрашивались следующие.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 Растяпулакея уже уволили без выходного пособия, но проблемы это не решило. Совершенно очевидно, что его сиять, что, как нередко случается, с выжившими из ума стариками, ушел из дома и потерялся. Мальчишка-бокалищик, у которого лавка на соседней улице, видел, как граф в домашних туфлях и халате шел по направлению к роуд И будто бы не просто шел, а очень шустро ковылял. К сожалению, мальчики сам спешил куда-то по своим делам. О том, что видел, рассказал лишь на утро. До этого момента милорды искали в саду, на чердаке, и в подвале. Теперь же стало ясно, зону поиска необходимо расширить.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 Все тайники в доме графу отлично известны, а в секретери, наряду с деньгами, ценными бумагами и важными документами, хранился Софьяновый портфель, а в нем завещание милорда и, самое главное, бриллиантовое колье «Млечный путь» — фамильная драгоценность рода Беркли. В свое время...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 Я сам к ней ездил, только никакого толку из этого не вышло. И прежде трудно было причислить к категории леди, а теперь она еще раз добрела ручища-два окрока. Она вам нагрубила, сочувственно покачала головой мисс Палмер, спустила с лестницы, боюсь, что это называется именно так, силы у нее, как у портового грузчика, а хуже всего, что милорда у нее не было».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 Живым старого графа мы больше не увидим. Валяется где-нибудь бедняга с перерезанным горлом, а колье потом вынырнет у краденого или, того хуже, распилят на камешке, продадут по одиночке и млечном пути конец. Нет, это никуда не годится, задумчиво проговорила мисс Палмер, когда дворецкий удалился. Сонна поиска слишком велика. Пока полиция всю ее прочешет, бедный Джоффри подхватит воспаление легких. Ночь-то холодный, а он в одном халате. — Конечно, он никогда меня не любил, а в детстве и частенько обижал. Казалось, она колеблется. — Придется пройти через сад, а там-то ужасные животное. Хотя мисс Флейм, пожалуй, будет пострашнее леопарда. Вдруг она и меня спустит с лестницы.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 в этом роде и живет она в бате все так история самые тривиальная разве что за исключением финала Выпейте чашечку чаю и съешьте кракер а я вам пока расскажу о женщине из бата много времени это не займет от печенья раз петрович вежливо отказался чай помешал ложечкой и приготовился слушать С Джеффри стряслось то, что довольно часто происходит с 50-летними мужчинами, которые прожили свою жизнь скучно и рассудительно. Человек он был чопорный и в то же время довольно грубый, что часто сочетается в людях, обладающих положением и богатством. Всегда уверен в своей правоте, примерный прихожанин, глава общества борьбы с безнравственностью и прочее и прочее. Вдруг. С лордом Беркли, как в свое время с его отцом, случился удар, довольно легкий, так что в скором времени Джеффри совершенно оправился, но что-то в нем сдвинулось. Полагаю, он впервые ощутил, что смертен и что жизнь более или менее прошла мимо. — Мы, женщины, обычно переносим это открытие легче, — заметила мисс Палмер с легкой печальной улыбкой. — Правда, в пятидесятилетнем возрасте у нас меньше возможности, как это называется, сорваться с цепи. — Именно это с милордом и произошло. Он сорвался с цепи и пустился во все тяжкие. — У нас, говорят, седина в бороду без в ребро, кивнул Фандорин. Вот — Вот-вот. Цветущая юная особа по имени Молли Флейм выступала на бадском курорте в аттракционе, показывала фокусы, клала голову в пасть льву, а более всего привлекала публику своим несравненным танцем на канате. Сама я его не видела, но мне рассказывали что несравненность этому номеру обеспечивали не столько изящные па, сколь тесно облегающие панталоны танцовщицы. Хозяйка целомудренно потупилась. Коротко говоря, лорд Беркли недавний столб общества потерял из-за Мисфлейм голову. Поначалу еще как-то пытался соблюдать приличие и конспирацию, но потом совсем сошел с ума. Осыпал ее цветами и подарками, выкупал все места в зрительном зале, чтобы наслаждаться пресловутым танцем в одиночестве, и так далее. Хорошо, леди Берклифт упор была жива, иначе Джаффри наверняка женился бы на своей циркачке. Однако он придумал кое-что в некотором роде еще более скандальное. В один прекрасный день собрал членов семьи, Объявил, что любит мисс Флейм большей жизни, и, раз уж не может соединиться с ней на этом свете, будет неразлучен своей пассии по ту сторону гробовой доски. Может себе представить, что это было за сцена? Бедняжки и четырежды подносили нюхательную соль. Но самое главное — Джеффри приберег, наконец. Нотариус согласил завещание согласно которому мисс Флейм должны были похоронить рядом с графом в родовой усыпальнице. Если наследники не исполнят воли покойного, то все имущество, не входящее в мою рад, достанется имперскому фонду вдов и сирот. Кроме личных банковских счетов, милорда, в эту категорию подалы млечный путь главные сокровища Беркли. Благодарю. Нераст Петрович принял вторую чашку и движением руки попросил не наливать молока. Очень любопытно. Естественно, состоялся семейный совет тайком от графа. Признать отца недееспособным или опротестовать завещание, возможным, не представлялось. Документ был составлен соблюдением всех формальностей. Утешились тем, что лорд еще крепок, проживет долго, со временем наверняка степенится и откажется от своей шокирующей затеи. Но у Джеффри были иные планы. Пока его домашние шептались между собой, он отправился в бат. В чем? Именно состояли его намерения неизвестно, однако не вызывает сомнений, что они были самые решительные. Сумасброда нашли на улице, возле квартиры мисс Флейм, и в кармане у него лежал заряженный пистолет. Что значит «нашли»? Его сразил второй удар. Гораздо сильнее первого. С того дня вот уже двадцать восемь лет Джеффри пребывает в помраченном рассудке. Был ли он тогда у мисс Флейм, или приступ сразил его на пороге ее дома, неизвестно, сама она молчит. Вступать в какие-либо переговоры с родственниками больного отказалась, причем в свойственных ей э, энергичных выражениях, вот и вся история. — Так что же, шокирующее завещание по-прежнему в силе, конечно. Утратив трезвую память и здравый рассудок, завещатель лишился возможности его переменить. И документ вместе с ожерельем лежал в Софьяновом портфеле. И раз Петрович задумался, что ж, в этом случае, наверное, лучше съездить в БАД и попытаться разговорить госпожу Фляем. Вы тоже так полагаете? Упавшим голосом спросила мисс Палмер, «Боже, как мне этого не хочется! Но если бы мы делали лишь то, что нам нравится, и отказывались делать то, к чему призывают долг, человечество до сих пор ходил бы без штанов. Что ж, я пройду мимо леопарда и даже не побоюсь сунуть голову в пасть той женщины». Кулачок старой леди храбро стукнул по столу, но голос слегка дрогнул, и Фандорин сказал, — Позвольте мне сопровождать вас. С леопардом я как-нибудь договорюсь, что же до госпожи Флейм то двоих спускать с лестницы труднее. Предложение было с благодарностью принято.